Продолжая отход на передовые позиции Камышина, войска одновременно перегруппировались, пехота сосредотачивалась к правому флангу, конница к левому, где объединялась с генералом Топорковым.